Глава сорок четвертая. Пока мы с Зетой общались с Коннором, один из подручных зеленого рогатого лидера указал нашему отряду на одно из подготовленных каменных укреплений. До полноценного дота полусфера из плавленных между собой камней и обломков со стрелковой амбразурой, смотрящей в сторону лестницы вниз, все же не дотягивала. Но, может, так и лучше. Во всяком случае, отступать будет проще и быстрее. «А отступать рано или поздно придется. В этом я, да и вообще почти никто из иномирцев не сомневался». С момента, как наш вездеход влетел в раскрывшийся портал, прошло всего-то чуть более трех часов. Но создавалось такое впечатление, что мы по местным катакомбам едва ли не месяц уже успели побродить. И вот, наконец, первая передышка. Усталость почти видимым грузом давила на плечи. Хотелось, раз уж появилась возможность, просто присесть, прикрыть глаза. Собственно, оборытьень так и сделал, прислонив автомат под бойницей и привалившись рядом. Судя по тихому похрапыванию, близость голодной бездны его сон ничуть не омрачала. Рядом с перевёртышем устроилась Милиса, разве что свою винтовку горизонтально положила на колени. А вот Хоук, осунувшаяся и даже немного посеревшая от усталости, как магической, так и обычной, прямо на полу разложила магазины для проверки набивки и принялась за частичную разборку своего личного оружия. «До сих пор не могу поверить в то, что мы сюда провалились». Не отрываясь от своего занятия, тихо пожаловалась она. «Все как в плохом сне. То спешим непонятно куда, то рвем и бьем тварей, то опять бредем куда-то. И камень, камень, камень вокруг. Мы километра два вверх успели пройти, не меньше. Таких подземелий ведь просто не должно существовать, правда?» «На нашей земле точно нет», — согласился я. «А вот там, где мы сейчас, сама видишь». И посмотри на наших невольных, так сказать, коллег по неудачному использованию порталов. Такое впечатление, что в многообразии миров может быть вообще всё, что угодно. Общепринятое название всех миров, входящих в глобальный фрактал порталов и имеющих общее происхождение от некого первого мира, паутина миров, подала голос Зэта и пояснила: "Это из справочного приложения Белова. Он скинул мне вместе с математической моделью хаотического прорыва базу данных от своего прицельно сканирующего комплекса. Там и самое фундаментальное понятие есть – целая энциклопедия, приложенная к системе «Опознать, выбить уязвимые точки». «И как это Википедия рекомендует замораживать прорывы хаоса?» – решил сразу выяснить самый актуальный вопрос я. «Как ни странно, перебить всех акторов-хаотиков, а потом сразу же убивать вновь появляющихся, является действенным методом», – развела руками Синта. «Прорыв расширяется, потому что чем больше магии используется на единице территории, тем больше там хаоса». По сути дела, мы сами способствовали разрастанию пятна прорыва, применив колдовство и сверхсилы против тарженцев. Но даже общий вклад всех иномирцев и здешних защитников капля в море по сравнению с вкладом перетащенных порталами тварей. Они одним своим существованием постоянно магичат даже самые слабые, а сильных можно сравнить с мощнейшими насосами, закачивающими хаос прямо туда, где они сейчас находятся. Спасибо. Наши действия благодаря тебе наконец обрели реальную осмысленность. С чувством поблагодарил я свою кибернетическую девушку. Действительно, даже на душе существенно легче стало. И идиотская, похожая на рукотворную система каверн с населением в толще материковой плиты стала раздражать куда меньше. Может, это такой полигон тренировочный, чей-то был? Осталось только как-то себе объяснить, откуда в добром десятке рандомных миров нашлись носители примерно совместимых микрочастиц симбионтов, причём в такой плотности, что случайные порталы именно их сюда и вытащили. Хотя тоже пофиг, как бы нам домой попасть. Сведения по портальной навигации у лепрекона есть, но массив данных серьёзно зашифрован. Угадав мою мысль, поморщил изэто. Но хотя бы я его нашла и смогла скачать. «Самая лучшая новость за последние три часа», — честно сказал я. «Может, я хотел сказать, что может получится и у других что-то выменить или выкупить из интересующей информации?» Но не успел. На лестнице показались запыхавшиеся в усмерть, все в царапинах, ссадинах и каплях пота, но все равно очень шустро перебирающие ногами Хироши и сдвиг Бухлин. «А от нас, мужики, они прямо за нами прут!» — в своей неповторимой манере проорал на бегу друид. Мать, вот и отдохнули. К бою. Ну, разумеется, не по плану пошло всё, что можно и сразу же. Для начала, вместо сплошного потока почти нормальных животных и насекомых опасных только в упор. В лоб обороняющимся ударили химеры, способные выплевывать, метать и запускать полный набор снарядов. От огненных и кислотных до сосулек из очень твердого льда и биологических газовых гранат. Но это ладно. Возведенные укрепления, перепад высот и узкий проход практически обнулили тактические возможности авангарда врага. Потому многие намирцы успели волю и весьма воодушевленно пострелять. А те, кто догадался экономить боезапас, даже слегка поскучать. А вот потом. Оп, опять магия заработала, удивлённо констатировал Михаил, и тут же заорал на весь двор форта: "Берегись!" Незаметные трещины по всей стене подземной крепости разом расширились и осыпались камнями и осколками, открывая зияю множество тоннелей. И одновременно с этим событием, оттегива на себе огонь не магического оружия, появился первый из хаотических бойцов серьёзного уровня опасности. Ифрит уверенно классифицировала зета, даже не поморщившись отскрежетнувшего по ушам нечеловеческого хохота. Конровский справочник, похоже, она уже полностью освоила. Если коротко, одержимый демоном элементаль. Да, такое бывает. Устойчивость к физическим повреждениям, уязвимость против стихии, вода и холод. На противника выскочил Герих, который пиромант, на ходу обрастая пламенем, как живой, но почему-то не сгораемый факел. Для начала огневики стеганули друг друга огненными плитнями, без малейшего результата, конечно. И так же без раздумий вошли в клич. К соратнику на помощь рванул его спутник, опознаваемый неизвестно чем, как магический мечник металла, но не тут-то было. Реально за бронзовевший мужик едва не повторил печальную судьбу нескольких терминаторов. Еле успел с воем откатиться в сторону, когда его защита начала пузыриться и течь от невыносимого жара. Но тут пираманту вдруг нереально подфартило. Один из новых проходов исторкой себя не от роди хаоса, а крепко сбитую группу из фулл-плейт рыцарей с тяжелыми даже на вид тесаками, подкрепленную тремя магами в балахонах и ведьмовских остроконечных шляпах с широченными полями. И вот у них-то я оказался в запасе тот самый так нужный холод в виде заклинаний, метающих бешено вращающуюся фрезу из прессованного льда. Причём отстрелялись ещё и некоторые рыцари. Неудивительно, что по рождению хаоса наступила законономерная крышка. Более того, Герих, похоже, затухающие останки врага попросту съел, втянул в себя во всяком случае. "Во, как тесен мир. Но ну привет, Георгий. Похоже, что становится традицией вытаскивать тебя из лап врагов", воскликнул Мак по-русски. "Семён, ты ли это?" ответил ему Огневик по-своему, улыбаясь до ушей, но амулет, судя по всему, справился. Оказавшись знакомцами и на мирцы из разных миров, и почему я уже не удивляюсь, устроили бы торжественное рукопожатие, желательно с приветственными речами и хлебом-солью, разумеется, прямо на линии огня. Но тут из трёх самых дальних левых проходов густо-густо повалила нежить, разбавленная големами и нормальными элементалями. Мгновенно перенёсшие огонь стрелки добились ровно ничего. И что-то мне подсказывало, разрывные поля тут не подходят. И как назло, с той стороны заткнуть фонтан из опасных для такого класса противников, одарённых, никого не оказалось. Зэта, прикрывай меня собой. Иногда просто нет времени объяснять единственно верное решение. «Я просто понял вдруг, что тяжеломагические конструкты смогут и успеют обойти нас сзади и запереть на пятачке, перед уже канувшей в лету калиткой в окружении. И планомерно раздавить. Но уж нет. По-моему, каменные стуканы големов и нежити попросту офигели, увидев мой рвок им навстречу. Только так могу объяснить, почему в меня не полетело ни одно проклятие. Ну или просто не стали тратить силы, разрешая об себя убиться. Опасной магии во мне для них не было». Или, может, вообще не увидели? В магическом плане я просто кусок пустоты. Как бы то ни было, я успел подскочить к атакующим в упор. А дальше, раздутое и многократно усиленное близким присутствием хаоса, мое антимагическое поле все сделало само. Огненные элементали лопались, как мыльные пузыри. Лавовые големы навсегда теряли подвижность, застывая уродливыми, пушущими уже бесполезным жаром глыбами. У мертвя рассыпались костями и прахом, призраки просто таяли. Безжалостные законы физики нормального мира заставляли наиболее отъёзных твари хаоса гибнуть на месте от собственной несуразности. Затем лишь оставалось прикрывать меня от вторичных эффектов вроде языков пламени или раскатывающихся булыжников. Увы, самому мне приходилось всё внимание уделять противнику. Нельзя было, чтобы хоть один прорвался за спину. Наконец я оказался у неровных каменных арок. И из удовлетворением увидел, что куча дряни, остающейся от магических созданий, очень быстро забивает проходы доверху. И ещё немного, и прорыв на штыл оказался в прямом смысле заткнут. Иногда я практически гений тактики. Эх, за это транслируй. У меня нам гнобине сжало сердце. Рывок дорого обошёлся Синте. Механическое тело вдоль и поперёк пересекали внушительные царапины, неглубокие вмятины и следы воздействия высоких температур. От камуфляжного японского комплекта остались одни рваные тряпки. Только лицевую маску моя девушка смогла защитить, прикрыв руками. С другой стороны, пострадал только внешний вид. Прочный корпус под накладками остался цел и невредим и защитил тонкую механику и электронику. Так не время сопли жевать. Отступаем, пока враг дал передышку, организованно, медленно, чтобы сверху прошёл весь мирняк и нам освободили путь. Все раненых с собой. Что характерно, Желающих оспорить мою команду не нашлось. Даже не хочу описывать, что было дальше. Мы опять пятились, удерживая нападающих тварей. Не только наша шестёрка в смысле, а все и намерцы. Опять отражали атаки танки, только в этот раз я не мог оторваться от своих, и потому оборотень, придавленный моей антимагией, не мог перевоплотиться в хищника-пожирателя и быстро вынужден был уступить место Зэти. А вот работающая с магией крови Мелиса почему-то особых проблем не испытывала. И опять у кого-то в заначке нашлась взрывчатка подорвать галерею. И опять на сужении выступил вперёд Герих и хорошенько прожарил всё на уровень вниз, только вот опять отключился. И теперь его несли соратники. Вот такое доживио, только каждый раз в всё более плохом варианте. Хок колдующая только в экстренных случаях и берегущая силы, заканчивающиеся боеприпасы к автоматам. Я даже не сразу понял, когда мы добрались до выхода на поверхность, на которую нас попытались не пустить местные гвардейцы, что ли. Блестящие латы, чем главнее, тем больше позолоты, копья алебарды и синдром актёра в клинической форме. Хорошо хоть хаос вовремя постучался снизу, устроив пока что небольшое землетрясение, а то всё шло к тому, что мы направили бы оружие на этих уродов. После увиденного внизу гвардейцы не казались страшными противниками, но вопрос решился всё же мирно. А вот беженцев из малых подземных народов эти, с позволения сказать, кадры, в нормальном мире просто обречённые работать ночными сторожами самого вонючего канализационного отстойника, всё же пощепали. Наверху под прикрытием лучников заставили не только оружие бросить, но и все вещи себе скинуть, включая одежду. Для контроля над подозрительно опасным контингентом разубеятся. Если я правильно догадался о смысле дополненной красноречивыми жестами фразы одного из солдат к другому, только пробивающая себе выход наружу катастрофа не дала экстраэлитным бравым воякам скопам обратить всех беженцев в рабство. Тут очень вовремя появился Валор, аж посеревший от запредельной усталости из своего нормального зеленого цвета и чуть сгорбившийся, но все же такой резкий на слово и дело. И золото-доспешники как-то быстро рассосали, словно тараканы под включенной лампой. Получается, про своё высокое положение в местном обществе он не соврал и не преувеличил. Очень хорошо, потому что не только я перевёл фразу про рабство. Мы з этих несчастных нек и прочих беженцев столько крови себе попортили, что вот такое отношение к спасённым нами вызывало только одну эмоцию желание перечеркнуть очередь. Светлокрылый демон привёл всех иномирцев в один из городских домов, расположенных прямо рядом с периметром стен, перекрывающим вход в катакомбы. Его явно только что оставили владельцы, которых спешно эвакуировали за пределы зоны прорыва. Сильно подозреваю, вода и немодрящая еда на суперскорый перекус подручными валора были добыты из оставленных тут же припасов. С другой стороны, лучше уж так, чем хоронить всё добро под развалинами. Подземные толчки повторялись всё чаще и всё с большей магнитудой. Гость в виде прорыва чужеродной реальности уже терял терпение, стоя за последней дверью. И, похоже, умеренно рогатый лидер планировал еще раз получить нашу помощь. Но по обыкновению сразу начать с доведения вводной, будто мы его солдаты, не смог. Нас больше не сжимали стены и потолки тоннелей, и потому вопрос, какого вообще хрена, встал с новой силой. «Нам нужно поговорить о том, что здесь происходит», — рубленные фразы и подгоревшая форма выдавали в спикере военного. Он, кстати, полез вперёд не просто так, а дождавшись, когда все главы уцелевших и номировых отрядов собрались рядом. Мы в разные ситуации попадали, но такой забурестой жопы, как сейчас, ещё не было. Где мы вообще? Как возвращаться? Этот город называется Счастье, у младший брат, как и весь остров. Конкретное место за стенами обычно называют Тайный дворец. Валор опять воспользовался каналом связи, чтобы его услышали сразу все. Точнее, услышали. Было очень хорошо заметно, что военачальник клана Свет сейчас сильно занят чем-то другим, а нам, кажется, просто копернул справку со своего импланта. Население чуть больше ста тысяч, окружен океаном и плодоядными монстрами всех мастей. Не лучшее место для жизни, но уж какое есть». Именно здесь остановился последний из ковчегов, служивший для эвакуации с нашей прародины больше 30 тысяч лет назад, и приступил к программе терроформирования. Если, конечно, записи точны и не были кем-то ранее нарочно искажены. И тут у меня в голове словно повернули игрушку-калейдоскоп, предварительно подсыпав новых цветных осколков. Раз, и старый узор рассыпался, а новый сложился. Ковчег, космический корабль колонистов, «Чёрт Ас-2! Что-то местное не похоже на инопланетян». А вот на беглецов, изначавшего сыпаться параллельного мира, просто сильно продвинутого вперёд в научно-техническом плане, и успевших впасть в варварство, может даже не один раз, вполне. Кто сказал, что через порталы надо с голым задом прыгать? Кто вообще сказал, что порталы нужны, если у тебя есть подходящая физическая теория и мощный реактор по задам? Да никто. Кто? Сколько таких последних беглецов было сделано, если учесть, что такой своеобразный путь к спасению могли использовать на разных землях? То-то -то бесхозное мутировавшие нано-роботы, или кто они там, расползлись по стольким мирам. Достаточно одному носителю сунуться в случайный портал и там заразить кого-то еще, если программа управления числительностью частиц в кластере сбойнула. Вот тебе и совместимые протоколы. И система пещер, если уж на то пошло. Нет, не данше, что-то вроде давно исчерпавшего ресурс инкубатора. Разу уж снаружи были настолько левые условия, что пришлось терраформинг запускать. Валор, чтоб тебе. Кто-то незнакомый вклинился в наш чат. Если действительно можешь, то делай прямо сейчас. Оно накрыло весь периметр, весь тайный дворец. Это всё зона прорыва, и твари его держит всего одна. Прямо на моих глазах самые высокие здания невдалеке начали рывками оседать. Зато вместо них к небу взметнулись по-настоящему чудовищные щупальца, толщиной и длиной напоминающие товарный состав на железной дороге. Разумеется, спокойно презирающие такую мелочь, как законы инерции и сопромат. Упс, похоже мы отбегались. На такого противника термоядерная бомба нужна. Но нам такая жалость дома почему-то не положили ее с собой. Что-то мне подсказывает, другим и номирцам тоже.